Рабыня Всемогущего. мире у тебя на самом деле все кости железные. Да, а когда ты маленькая была... Я не была маленькой, меня дракон сразу большой сделал. А почему Греб сказал, что убивать твоя работа? Ты же не амазонка какая-нибудь. У нас у каждого своя работа. Ты проводник. Греб — кэптон по-вашему. Я охраняю и защищаю. — А Крис? — А Крис — разведка. Незаметно пройти в Орду, узнать, что надо. Незаметно выйти. Его работа. — Почему тогда в форт на разведку Греб Рея послал? — Рей не наш. Чужак. Мы можем обойтись и без него. К тому же он сам напросился. — Сами вы чужаки, буркнула дора в мире а почему Крис говорит, что ты никогда не спишь? Он прав только наполовину. Считай, что я очень чутко сплю. Ночью я восстанавливаю информационное равновесие с окружающей средой. Госпожа, Дора ничего не поняла. Ну, обдумываю, что произошло за день и что видела нового, и как я должна поступить в соответствии с психосоматической моделью, заложенной во мне. Опять непонятно говорю. Если днем встречается много нового... К вечеру я становлюсь тормознутая, а здесь на секунде все вокруг новое, да еще сутки на восемь часов длиннее. За ночь я все перевариваю, раскладываю по полочкам и к утру знаю, где и как должна была поступить. Кстати, вы, люди, во сне то же самое делаете, только на уровне подсознания. Вечером Дора решила заняться изучением медальона. Греб рано лег спать, так как не выспался накануне. Мири легла рядом с ним. Крис ушел куда-то в лес. Сказал, что вернется через час-другой. Дора сжала медальон особым образом, как делала Мириам, нажала ногтем на завитушку, и он открылся. Одна половинка изнутри была гладкая, на второй много маленьких кнопочек. Подражая Мириам, Дора начала нажимать на них. На гладкой половинке зажглись три зеленые стрелки, указывающие в разные стороны. Присмотревшись, Дора поняла, что стрелок не три, а четыре. Просто две почти сливались. И еще, когда она поворачивала медальон, стрелки тоже поворачивались и показывали в ту же сторону, что и раньше, как компас. Дора осмотрелась. Две стрелки указывали на Греба и Мириам. Остальные на Криса и Рея, поняла девушка. Она нажала на кнопочку, и одна стрелка засветилась красным. Рядом с ней зажглась маленькая цифра. Из медальона донеслось тяжелое дыхание, хруст веток под ногами и шелест листвы. Девушка поняла, что слышит, как Крис идет по лесу. Переключилась на другую стрелку. Услышала негромкое похрапывание. Надо иметь в виду. Рэй храпит по ночам, с улыбкой подумала она. Зверушки лесные. Что со мной стало? Воин в нескольких дневных переходах. Я его дыхание слышу. О чем думаю? Что храпит во сне? Девушка укрылась с головой одеялом и захихикала. Переключилась на греба с мирям. Столкнуть... «Лбами двух драконов», — раздался из медальона голос Греба. «Зачем тебе это?» — отозвалась Мириан. «Должна в жизни быть какая-то цель. Месть чем не цель? Месть не может быть целью жизни. Может. Пока на мне этот браслет я раб. Избавиться от рабства, отомстить поработителю — чем плохая цель? Он сделал с тобой то, что ты делал с другими». «Поставил тебя лицом к зеркалу? и Я разве спорю? Они ненавидели меня. Я ненавидел дракона. чтобы стать самим собой, я должен избавиться от браслета». Мрак дал слово. Ни один дракон не нарушал своего слова. Он дал слово, что попытается убедить Джафара снять с меня браслет, а это немного не то. «А если всемогущий, обычный гипнотизер?» Бог с ним со всемогущим. Это идея мрака. Неизвестно еще, как к ней Джафар отнесется. У тебя есть другой козырь — Дора. За эту малышку Джафар для тебя что угодно сделает. Ты серьезно? Такие здесь на рынке рядами стоят. Пучок за пятачок. Тоже мне жемчужина несверленная. Не смейся, любимый, у девочки острый ум... Активная жизненная позиция – тяга к справедливости и задатки лидера. Ей скоро 30, а она до сих пор не потеряла любознательности и свежести восприятия. Это драгоценный камень, который нуждается в огранке. Чем дольше я с ней нахожусь, тем больше восхищаюсь. А дракон просто с ума сойдет от такого подарка. Так что думай, чем займешься, когда избавишься от браслета. Дора яростно захлопнула медальон. «Предательство! Кругом предательство!» шептала она, сжимая кулаки. «Мири, как ты могла! Я тебе верила! У тебя не кости, у тебя душа из холодного железа! В подруги набивалась, добренькой прикидывалась! Отдать меня дракону! За какой-то браслет!» Дора закусила зубами угол одеяла. Говорил старый кэптон. — Что подслушивать плохо, — думала она. — А как не подслушивать? Любая рабыня каравана только этим и живет. Нам же никто новостей не говорит. А как еще привлечь караванщика? Только рассказав ему раньше других, что в шатре совета делается. За это, может, всю ночь любить будет. Но я же не рабыня. На меня Крис ошейник надел. Я свободная. — Ага. У ручья тоже свободная была. А рей дубинкой по темечку. И кем я стала? Нет. Крис не отдаст меня дракону. Караван мертвецов. Тавия. У него же тавия будет. Их же черная птица послала. Черная птица все разрушит. Счастье отравит. Любовь в ненависть превратит. Забудет Крис про меня. Отдадут меня дракону. Точно отдадут. Белая птица. «Посоветуй, что делать?» Вернулся из леса Крис. Усталый, мокрый от росы, замерзший, с двумя тяжелыми заплечными мешками, Дура поднялась разогреть ему еду. В будущем он ее забудет, но пока любит. И не поверит, ведь если рассказать ему, что будет, черная птица его держит. Крис поел, завернулся в одеяло и сразу уснул. Дора до утра ворочалась, думала, как жить. Телин предал, Мириан предала, Крис предаст. Греб всегда, как на рабыню, смотрел. Рэй, убежать с Рэем. Рэй заведет себе десяток рабынь по стели, о ней будет вспоминать раз в месяц. И слово давало не убегать. А Норика и остальных, кто спас, уснула, так ничего и не придумав. утром Расстегнув ошейник, положила его под руку Криса и занялась лошаками. Поднялась в мире, весело напевая занялась завтраком. Мужчины встали последними. Перед завтраком Крис хотел надеть на дору ошейник, но она мягко отстранила его руку. — Не надо, хозяин. На ком нет ошейника, с того его не снять. — Что такое? — удивился Крис. — Ниже пола не упадешь. Перевела поговорку Мириам. Госпожа поняла Дору. Дора признательна ей. Отозвалась девушка. послушай какая кошка между вами пробежала?» Встревожился Крис. «Дора, девочка моя, что случилось?» Мириам удивилась не меньше Криса. «Госпожа сама знает. Дора вчера подслушала, как госпожа предлагала подарить Дору дракону». Голос зазвенел от обиды. Дора сняла ошейник, чтобы госпоже было проще. Дора знает свое место. Подслушивала, Мири. Ты это имела в виду, когда говорила об активной жизненной позиции? Греб, казалось, был доволен. Да что вчера произошло, рассердился Крис. Ничего страшного, отозвался Греб. Дора не разобралась в контексте нашей с Мириам беседы, зато теперь Ситуация стабилизировалась. Поведение рабыни, в отличие от поведения свободной, строго регламентировано. Мы избавимся от сюрпризов и выкидонов твоей жены, а там, наверху, она сама разберется в ситуации. Тем более, что ошейники там не в моде. Дора, объясни, что произошло. Стараясь быть максимально точной, Дора пересказала беседу. «Да», — задумался Крис, — «по-другому понять ты и не могла. А если я дам слово, что Мириам имела в виду вовсе не то, что ты подумала?» «Если хозяин прикажет, Дора сделает вид, что верит ему». Увидев огорчение Криса, она взяла его за руку. «Хозяин, так будет лучше. Представь, тебе вернется Тавия, а тут я в ошейнике». А на рабыню она и не посмотрит. Крис сморщился, словно неспелого крыжака урод взял.